Глава 29. Офелия тяжело пережила кончину Ани. Теперь из близких ей людей осталась одна Маша, заведующая цехом реквизита в театре. С уходом Ани в жизни Офи не было больше человека, который подталкивал бы ее к бунту против брата. Вместе с Анной... Из семьи исчез и Феденька, а мальчика Офи просто обожала. Судьба не подарила Офелии собственных детей, и весь нерастраченный запас материнской любви хлынул на него. Да только живой, веселый ребенок мешал Анатолю и раздражал Севу, поэтому железный любовник не стал протестовать, когда Владимир Бегунов, отец погибшей Ани, изъявил желание воспитывать внука. Федя уехал к нему. «Можно мне изредка навещать ребенка?» Робка попросила у Владимира Офи и услышала в ответ «Конечно, хоть каждый день». Анечка рассказывала мне, как ты ее поддерживала. И Офелия стала тайком посещать Бегунова. Володя был очень рад ее визитам, и в какой-то момент ей показалось, что отец Ани не просто ей рад, она ему нравится как женщина. Когда Офи в очередной раз заглянула к Бегунову, тот открыл ей тайну, рассказал о наследстве, полученном от сестры Полины, и попросил, Если со мной что-то случится, стань опекуном, Феденьки, и не рассказывай ни Анатолию, ни Севке про деньги мальчика. Не хочу, чтобы они обокрали ребенка и жили на его капитал. Тебе я доверяю. Им? Ни на секунду. — Ой, перестань, — засмеялась Офелия. — Ты молодой, не то что я, старая перечница. Еще меня похоронишь. — Не говори так, — воскликнул Владимир. — Я тебя. Похоже, он собирался сказать Офе о своих чувствах, но сдержался и после небольшой паузы смущенно договорил. «Я тебя очень прошу, не бросай моего внука, не отдавай его этим негодяям. Мне очень важно услышать от тебя это обещание». «Хорошо», — серьезно ответила Офи. «Клянусь не оставлять Федю. Никогда». Бегунов повеселел и изложил свой план. Теперь, когда у них с внуком есть деньги, они переберутся в Москву. «Жил площадь в Ковалеве сдам, говорил Владимир. «Пусть небольшой, но доход». «В столице пока сниму квартиру, трёхкомнатную. А там, Бог даст, мы за рубеж подадимся». «Зачем тебе трешка? «Ищи двушку», — посоветовала Офелия. «Дешевле будет, и вам две комнаты выше крыши». «Вдруг ты к нам приедешь и ночевать останешься», — неожиданно сказал Володя. «Возможно ведь такое». Афелия безмерно смутилась, но ответила. «Конечно. Заиграю с Феденькой, устану и не смогу сесть за руль». Слова Бегунова походили на признание в любви. Владимир тоже слегка сконфузился и быстро перевел беседу на другую тему. «Странно, что Анатоль разрешил тебе купить автомобиль, да еще и на марку». «Моя машина очень дешевая, улыбнулась Офелия. «Брат сам не водит. Вот я его и вожу, когда требуется. Поэтому автомобиль не российского производства». Анатоль позаботился о своей безопасности, а «Жигули» — ненадежны. «Так ты типа личный шофёр гения?» — хмыкнул Владимир. Офи сделала вид, что не услышала ехидного замечания, но в ее душе уже прорастали семена, посеянные Аней. Она медленно освобождалась от цепей, которыми ее сковал старший брат. В тот день, уехав от Бегунова, она впервые подумала, если Владимир предложит ей перебраться к нему, она тут же схватит чемодан и переселится, плевать на то, что он моложе ее. И на общественное мнение, на гнев Анатолия Офи тоже наплевать. Имеет же она, в конце концов, право на личное счастье. Своих детей Офелии уже не родить, но у нее с Володей есть Федя. Через день до Авдеевых дошла весть о смерти бегунова от сердечного приступа. Первой мыслью Офи в тот момент было «Бог не хочет дать ей даже крупицу радости», а второй «Что с Феденькой?» Афилия кинулась на квартиру бегунова, нашла испуганного заплаканного малыша у сердобольной соседки, схватила Феденьку и привезла домой. Это был настоящий подвиг. Она ранее не принимала серьезных решений без одобрения Анатолия. Увидев сына, Сева задохнулся от возмущения, а глава семьи разозлился и отчитал сестру. И впервые в жизни Офи поспорила с братом, храбро возразила ему. «Если мы не приголубим ребенка, его передадут в приют. Ты хочешь увидеть в газетах заголовки вроде «Режиссер Авдеев выгнал вон внука? Представляешь, как заработают злые языки? Тебя будут все осуждать». Анатоль всегда был весьма зависим от чужого мнения. Дома тиран, с актерами театра «Деспот», журналистами и посторонними людьми режиссер Авдеев изображал совсем другого человека. Он белый и пушистый, этакий кей сладкий пряник со сгущенкой. Слова Офелии показались ему справедливыми, и Анатоль заявил, что отныне Федя будет воспитываться в его семье. Но тут случилась небольшая загвоздка. Сева, родной отец ребенка, совершенно не желал нести за него ответственность и захотел отказаться от родительских прав. «Содержать мальчишку до 18 лет категорически не желаю», — заявил он Анатолию. «Пусть люди говорят, что хотят, мне этот ребенок не нужен». Анатолий разозлился, но Сева неожиданно взбунтовался. И тогда Фелия сказала брату, «Не волнуйся, я знаю, как выйти из этой сложной ситуации. Сева может временно сложить себя родительские полномочия из-за какой-нибудь болезни. Думаю, «Нам будет нетрудно купить необходимую справку, а я стану опекуном Феди». Вот тогда и злые языки промолчат, и Сева успокоится. Маленькая деталь. Офеля ни единым словом не обмолвилась о наследстве, полученном Феденькой. Официально оформив опеку, Офи отправила необходимые документы американскому юристу и вскоре стала получать ежемесячную ренту, предназначенную ребенку. Куда она девала их? Относила в банк к Ливаню, прятала в арендованные у китайца ячейки. У нее появился план — собрать достаточную сумму, купить квартиру где-нибудь за границей и тайком уехать туда с Феденькой. То есть Офелия решила осуществить мечту Владимира и упорно шла к своей цели, не тратила ни копейки из полученных денег, задумав сбежать от брата и, наконец-то, стать счастливой. Федя был здоровый и очень активный мальчик. Усидеть на одном месте такому ребенку — мука мученическая. Придя из детсада домой, он принимался носиться по квартире, А еще безостановочно разговаривал, пел песни, приставал к Севе и к Анатолию с разными вопросами. Офелия изо всех сил пыталась успокоить малыша, объясняла ему, «Дедушка старенький, папа очень устает на работе, сделай одолжение, не шуми». «Конечно, тетя Офи», — обещал Феде, и целый час вел себя тише воды, ниже травы. А потом все начиналось сначала. В конце концов Анатоль заявил сестре, «Хватит, мое терпение лопнуло. В доме из-за этого...» ваши бузука, постоянный шум и гам. У меня каждый день мигрень». «Не могу работать», — подлил масло в огонь Всеволод. «Этот чертенок орет и днем, и вечером, и ранним утром». «Крайне неспокойный мальчик», — подвякнула пение. Оформи его в интернат», — приказал режиссер, «туда, где обучалась Антонина». «А что люди скажут?» — привела безотказно срабатывавший ранее аргумент Офелия. «Вспомни, как сплетничал народ, когда твоя внучка жила в приюте». Но тогда желтой прессы в стране еще не было. Скандала не случилось. Теперь же поднимется громкий ор. Тебе и то не припомнят». Анатоль стукнул кулаком по столу. «Сказано, делай. Достал меня этот байстрюк. Впрочем, скандал мне не нужен. Наш Ковалевский приют — плохая идея. Отправим Крикуна куда-нибудь подальше. Во Владивосток». Офи обмерла от ужаса. «Почему туда?» «Лететь далеко», — пояснил добрый дедушка. «Скажем посторонним, что ребенок болен, ему нужно лечение, поэтому и уехал на край света. Я решу этот вопрос». Нет слов, чтобы передать, как испугалась Софи. Большинство людей в момент стресса начисто перестает соображать. Один раз я видела, как мои приятели, прекрасные хирурги, имеющие дома набор необходимых инструментов и лекарств, бестолково заметались по квартире, когда их маленький ребенок стал задыхаться. Оба могли сделать трахеотомию, и сто раз проделывали эту операцию со своими больными. Но опытные врачи лишь причитали над своим сыном, а потом отец закричал «Как звонить в 02?». Зачем ему понадобилась полиция? Да просто он забыл от волнения телефон скорой помощи. Слава богу, теща треснула его по затылку, а затем приказала зятю собраться и взять в руки скальпель. Офелия относится к редкой породе людей. Обычно она не отличалась быстротой реакции не могла немедленно принять решение, должна была подумать, поразмышлять, взвесить все за и против, но если Офи ощущает опасность, ее мозг превращается в мощный, быстро действующий компьютер и оптимальный вариант поведения выдает за секунду. «Владивосток?» – спокойно переспросила она брата. «На одном билете разориться можно. Есть вариант получше. Мою гимназию недавно включили в благотворительную программу нефтедобывающей фирмы». Сто детей из Подмосковья, лишившихся матерей, отправят учиться за границу бесплатно. Я один из координаторов проекта и легко включу в число отъезжающих Фёдора. Убьем сразу двух зайцев. Избавимся от шумного мальчика, мне он тоже основательно надоел, и избежим пересудов. Наоборот, все будут с одобрением говорить «Ай да Анатоль, не пожалел денег для внука». Никто не узнает, что Федя отправлен по линии милосердия. Но мне понадобится время для того, чтобы утрясти все формальности. Чуть ли не впервые в жизни Анатоль похвалил сестру. Прекрасная идея. Офели, без промедления списалась с американским юристом и сообщила ему, что Фёдора надо отправить в колледж на Мальту. А по условиям завещания, сумма на обучение ребенка должна быть выдана из капитала незамедлительно. Почему Офи выбрала Средиземноморское островное государство, а не Америку, США, Германию, считающиеся лидерами в вопросе обучения детей, ответ крайне прост. Женщина знала, что непременно уедет к Фёдору, и искала страну, где им будет комфортно вдвоем. Америка ее пугала, а филии казалось, что там она никогда не приживется, да лететь уж очень далеко. Англия не подходила по климату, там сыро, постоянные дожди, а ей хотелось побольше солнца. Более или менее Офи устраивала Германия, но там очень дорогие квартиры. Придется еще не один год откладывать деньги. И далеко не молодая опекунша может не дожить до осуществления своей мечты. А вот Мальта отвечала всем ее требованиям. Прекрасные колледжи и старый университет, чей диплом признан во всем мире, изумительный климат, теплое море. И уже через год Офелия сможет приобрести там даже не квартиру, а домик с участком. Американский юрист сработал оперативно, быстро перевел необходимую сумму на Мальту и сбросил Офелии на электронную почту копию платежного документа. Дело завертелось. Законник из США в совершенстве владел русским. Вся переписка велась на родном для офи языке. И вот, наконец, все готово. Билет и паспорт на руках, чемодан собран. Напоследок Офелия намеревалась попросить у внучатой племянницы Тони разрешение провести день перед вылетом в ее химкинской квартире. Оставалось считать не дни, а часы до отъезда. 14 октября она только, как обычно, праздновала свой день рождения. И у Офи была куча хлопот. Вставшись с утра, она прежде всего пошла в спальню к Феденьке, разбудила его и повела с ним серьезный разговор, изложила свой план, пообещала, что не пройдет и годы, когда она тоже приедет на Мальту и останется с ним навсегда. Только это страшный секрет, о котором нельзя рассказывать никому. Ни Анатоль, ни все не захотят, чтобы Федя прилетал на каникулы. Но фелия постарается навещать своего любимого малыша. Хорошо учись. «И думай о нашем счастливом будущем», — напутствовал его опекунша. «В жизни ничего не дается бесплатно, все надо заслужить». «Я понял, тётя Офи», — серьезно ответил восьмилетка, умный и развитой мальчик. «Вот и хорошо», — похвалила его Офелия. «А теперь постарайся не попадаться на глаза ни папе, ни дедушке. День сегодня нервный, к Анатолию придет много гостей, он устанет и будет на нас злиться». «Сева же выпьет, а ты знаешь, каким дурным делается твой отец, когда опрокинет рюмочку другую». «Что-то у меня на душе неспокойно. Сама не пойму, почему». Ощущение, будто вот-вот случится некая неприятность, сопровождало ее до пяти часов вечера, когда в квартиру позвонили первые гости. Потом она закрутилась по хозяйству. Домработницы в доме Анатолия нет, ее роль успешно исполняют его сестры, и у них давно распределены обязанности». Офи возится на кухне, наполняет салатники, режет хлеб, готовит горячее, а Пенелопа подает еду на стол и следит, чтобы она не иссякала. Анатоль, призывавший членов семьи соблюдать режим строжайшей экономии во всем, перестает читать деньги, когда речь идет о приеме гостей. Для них вино должно литься рекой, а стол ломится от деликатесов. Квартира режиссера расположена на первом этаже здания театра. Еще в голодные годы перестройки Офелия оборудовала в кухне погреб, где хранила запасы. Но и сейчас, когда в магазинах изобилие продуктов, подпол не пустует. Там держат овощи и спиртное. Экономная Офелия договорилась с одним из торговцев на рынке, и он привозит домашнее красное вино в небольших канистрах, а Офи потом разливает его в графины и подает на стол. Чтобы попасть в подпол, нужно поднять довольно тяжелую крышку и спуститься вниз по шаткой лесенке без перил. Потолок там невысокий, приходится стоять, слегка согнувшись. Около семи вечера в кухню прибежал Феденька и закричал «Тетя Офи, дай пирожков с капустой». Она в тот момент находилась в погребе и как раз отвинтила крышку у одной канистры. «Есть хочется», — заголосил Федя. Офелия, не закрыв баклажку, поднялась наверх и шикнула на него. «Что я тебе велела? Сиди тихо в своей комнате, играй на компьютере». «Я проголодался», — заныл Феди. И на моем компе бродилка не закачивается. Она нового поколения, ей нужен такой ноутбук, как у тебя. Хорошо, быстро согласилась Офелия. Возьми мой. Сейчас положу тебе капустничков. Ешь и занимайся своей игрой. Не бегай по дому. А твой ноут папа Сева забрал и к себе в спальню унес. Он свой уронил и разбил, пожаловался мальчик. Офелия вздрогнула. У нее на компьютере нет пароля, причем стартовой страницей поставлена почта. Директрисе даже в голову не могло прийти, что кто-то в доме может без спроса покуситься на ее ноутбук. Сейчас он у Всеволода, а ведь там вся переписка по Мальте и документы по наследству Феденьки. Забыв закрыть погреб, Офелия кинулась к двери, однако поздно. В кухню Поли влетел племянник с красным злым лицом. Сразу стало понятно, что Сева не только приложился к экспертному но и прочитал непредназначенную для него переписку.